Глава 31. По Красной площади, раздувая моржовые усы, Кружили поливальные машины, Искусно, слой за слоем, Намораживали голубой лед. В ледяное поле обнесли дощатой изгородью, Повесили золотые, алые, зеленые фонари, Похожие на церковные лампады, Пустили на лед конькобежцев. Зазвенели, зашелестели, засверкали коньки, вырезая на льду эллипсы и круги. Летучие счастливые мужчины и женщины выписывали вензеля, взлетали, блестели коньками, оставляли на льду шуршащие росписи. Из синего ночного неба смотрели рубиновые звезды, золотились на башне стрелки часов, с бархатным рокотом били куранты и никто не вспоминал кровь на брусчатке, раздавленных пробитых пулями демонстрантов, разбросанные гробы, все было покрыто чудесным голубым льдом. Счастливые люди кружили под музыку среди разноцветных лампад. Лемнер катался с ланой. Он давно не вставал на лед, но стопа, одетая в теплый носок, чувствовала играющий конек Твердую скользкую гладь, длинный разбег с плавной дугой, из которой, наклоняясь, он выпадал с тихим звоном, оставляя на льду изысканную монограмму. Лана в темных ритузах, короткой юбке, белом свитере каталась с упоением, похожее на балерину. Лемнер любовался, как она, отняв от льда ногу с блестящим коньком, катится на другой ноге, раскрыв руки, наслаждаясь долгим скольжением, пока не кончался разбег. Она снова неслась, как раскрывшая крылья птица. Он чувствовал гибкость ее спины, стройную силу ног, плавность скользящего тела. «Догоняй!» Ее коньки звонко лязгнули, озаренное лицо промчалось мимо, под ногами полетели синие искры. Налетевший от нее ветер, ворох волшебных искр, сияющие восхищением глаза, сорвали его, помчали следом. Он хватал губами воздух, где только что была она, влетал в разъятое ею пространство, целовал обжигающий поднятый ею ветер. Перед ним возникал в неописуемой красоте Василий Блаженный, И он путался в его разноцветных мохнатых чертополохах, вставал, как ночное солнце, золотой купол Ивана Великого. Повисала без черного неба рубиновая звезда все кружило, менялось местами, носилось по орбитам. Его подхватило и вынесла на орбиту могучая сила. Это была орбита русской истории. Площадь, по которой он летел на коньках, Еще недавно Кровавая, а теперь Восхитительная, была площадью Русского Величия. На этой площади в Масленицу угощали блинами, в одни стрелецких бунтов ставили дубовые плахи. Здесь прошло два священных парада. Один, когда лыжники в белых халатах шли умирать под Волоколамск, и другой — когда усыпанные орденами гвардейцы кидали к мавзолею штандарты разбитых дивизий. Площадь русского величия пустила к себе Лемнера. Вчера он окропил ее кровью, принес вековечную русскую жертву. Сегодня целуют ее звезды, кресты, купола, а она венчает его русским величием. Лемнер гнался за Ланой, Ловил ее белый свитер и черные волосы, хотел обнять. Но она ускользала, и он ловил золотой огонь, завиток ветра, а она мчалась далеко, оглядывалась со смехом. Он любил ее смеющееся лицо, явленное ему на площади русского величия. Поймал ее у дощатой ограды под золотым фонарем. Мимо мчались конькобежцы, звенели коньки. Он целовал ее смеющиеся губы, жадно обнимал. На нас смотрят. Она от него отстранялась. «Выходи за меня замуж. Ты серьезно?» Она перестала смеяться. В ее глазах отражался золотой огонь. «Я люблю тебя. У нас столько общего, что уже невозможно расстаться. Ты самый близкий, самый драгоценный для меня человек. Мы встретились не случайно, а по велению свыше. Ты держала меня за ноги, вытянула обратно из смерти. Я живу по твоему наущению. Мы с тобой сроднились, срослись. Выходи за меня. Ты хочешь, чтобы мы обвенчались? Чтобы обвенчаться с тобой, я готов креститься. Ты правда готов? Крещусь в Успенском соборе Кремля, а потом тебя, Романова, там венчают на царство? Она опять смеялась. Два разноцветных огня отражались в ее глазах. Он не знал, дала ли она согласие или веселилась, услышав его признание. «Согласна», — сказала она. Лемнер достал телефон, пробежал по кнопкам. «Вава, она согласна!» Загрохотала, заухала. Над кремлевской стеной взлетели разноцветные букеты Волшебные звезды, серебряные змеи, пылающие шары. Это был салют его победы из множества ликующих залпов. Небо трепетало, переливалось в восхитительных сияниях, в волшебных райских цветах. Лемнер и Лана сидели в ночном ресторане на вершине башни, что у Смоленской площади. Сквозь огромные окна Москва казалась черной, бархатной плащаницей, шитой жемчугами-бриллиантами. Переливалась перламутровая раковина лужников. Сверкали хрусталями мосты. Текли золотые площади и проспекты. В ресторане шла ночная московская жизнь. Сидящие за столиками пары наслаждались звенящей музыкой ножей и вилок, перезвоном вокалов, виртуозными поклонами официантов, подносивших к столикам деревянные подносы. Осыпанная мерцающим льдом сияла глазастая рыба Средиземного моря или сахалинский осьминог, кокетливо как балерина, сложивший грациозные щупальца или черные с зеленым отливом беломорские мидии, Официант с благородным изяществом показывал гостю бутылку шардоне, держа ее за донце. Удалялся и через минуту подносил откупоренную бутылку, картинно плескал несколько капель в шаровидный бокал. Гость, знаток вин, чутко вдыхал и солнце французских виноградников лилось в бокал. Женские глаза сияли, видя, как мужская рука с золотым перстнем сжимает хрупкий стебель бокала. Звучали слова восхвалений, от которых женские губы начинают жарко дышать. «Я приму крещение в Успенском соборе Кремля». Лемнер обожал ее лицо, еще горевшее от ветра. Только что она проносилась, высекая коньками голубые искры, и над ней распускался цветок Василия Блаженного. Буду просить патриарха, чтобы он меня окрестил. Крестным отцом станет Светоч. Будут присутствовать депутаты Государственной Думы, сенаторы, члены правительства. И, может быть, поздравить меня с крещением придет в собор президент Леонид Леонидович Троевидов, «Ты хочешь, чтобы на твоих крестинах присутствовала вся Россия?» Она обняла круглый, как шар, бокал длинными пальцами и качала. Вино плескалось, плавал отраженный огонь. «И на крестинах, и на венчании будут все русские знаменитости. Мы обвенчаемся в том же соборе. Венец над твоей головой будет держать патриарх. Под платье...» «Ты возьмешь из царского гардероба императрицы Елизаветы Петровны, а обручальные кольца я изготовлю из африканских самородков. В Африке, когда я танцевал с тобой на веранде у озера Чама или летели фламинго, я подумал, что женюсь на тебя. Я обнимал тебя и думал, что обнимаю жену. Эта мысль была чудесной, но я не успел ее додумать». Выскочила из озера Чамо шальная Франсуаза Ганкур. Мне пришлось ее пристрелить. Мысль осталась недодуманной, но я додумал ее теперь. «Мы повенчаемся в Успенском соборе. На тебе будет царское платье. Мы наденем обручальные кольца, и вся артиллерия корпуса Пушкин даст салют из ста залпов». Лана держала обеими руками круглый, как шар, бокал. Лемнер видел ее малиновые губы, пьющие вино. В золотом вине плясал огонь. Она пила этот пляшущий огонь. Ее губы улыбались, и он хотел целовать ее винные губы. «Мой милый, зачем этот царственный Кремлевский собор? Генералы, министры, сенаторы. Зачем патриарх, президент?» Есть чудесный маленький храм в забытой Богом Костромской деревушки. У храма синие луковицы, осыпанные золотыми звездами. Звезды совсем потускнели. Птицы склевали золотые крупицы и выложили ими свои гнезда. За церковью запущенный сад, в нем огромная яблоня. Весной она вся в белых цветах, как Богородица в белоснежных одеждах. Мы поедем в деревушку, поселимся в простой избе, будем встречать весну, радоваться каждому лесному цветочку, каждой прилетевшей в сад птице. Весенним вечером, когда на церковной стене лежит алая заря, старый батюшка окрестит тебя. Крестным отцом будет местный лесник, крестной матерью поповская дочь. Мы повенчаемся, когда яблоня распустит свои цветы. Богородица будет держать золотой месяц над нашими головами. Когда мы наденем обручальные кольца, в саду запоют соловьи. Все окрестные леса и дороги, и опушки, и ручьи узнают, что мы муж и жена. Ее голос был певучий, с небывалой нежностью. Уводил из грохочущего, смертельно опасного бытия в иную русскую жизнь Неведомую, но манящую. А как же величие? Ты начертала мне путь к величию. Яблоня в белых цветах, Богородица, Примет нас в свои объятия. Звезда в хрустальном вечернем небе, Наш Сын, это и есть величие. Ты хочешь, чтобы я забыл о моем предназначении? Обо всем, к чему ты меня прежде звала? Я следую твоим предначертаниям. Воюю, убиваю, участвую в переворотах, устраняю преграды, чтобы остаться наедине с русской историей. Ты хочешь, чтобы я от всего этого отказался? Русская история не простит мне моего малодушия. Она от меня отвернется. Русская история не бросит того, кто ей угоден. Она не покинет его на поле боя, в лазарете, даже на эшафоте. Она не покинет его в саду с белоснежной яблоней. Лана пила вино, в ее голосе было вещи, чарующее. Она завораживала, владела им, посылала его то на Северный полюс, то в Африку, то в горючую украинскую степь, на окровавленную Красную площадь. Теперь она звала в неведомую деревушку, Где синие луковицы с золотыми звездами, Богородица в белых цветах, мальчик, несущий цветок одуванчика. Ты хочешь, чтобы я сошел с дороги, которую мне прочертила русская история? Русская история не даст тебе свернуть с дороги. Ты будешь идти по дороге, совершать подвиги, проступки, преступления. Ты будешь биться с врагами и в этой борьбе, можешь, отчаишься, упадешь. Тебя оставят друзья, тебе изменит удача, ты будешь погибать. И тогда случится чудо. К тебе на помощь придет русская история. Она придет, как взрыв, как огонь. Она вольет в тебя небывалые силы, рассеет врагов, соберет друзей. Враги расточатся, и ты продолжишь путь к величию». Почитай русские летописи. Они полны рассказами о чудесах. Являлась Богородица, и враг в ужасе разбегался. Та яблоня, что растет в саду за церковью, она Богородица, несущая чудо. Но если ты изменишь русской истории, предашь ее, она нашлет на тебя ужас. Ты испытаешь такой кошмар, что кинешься опрометью Покинешь свое войско, свой дворец, своих подданных, будешь бежать, а ужас будет гнаться за тобой, пока не умертвит. Лемнер испугался. Огонь в ее бокале потемнел, Москва за окном погасла. Исчезло жемчужное шитье, хрустальные мосты, перламутровая раковина лужников, текущее золото проспектов. За окном была тьма. Тьма шевелилась, лилась в ресторанную залу. Исчезали официанты, рыбы, усыпанные мерцающим льдом, свечи на столах, озаренные пленительные лица женщин. Лемнер почувствовал, как ему стало холодно, начинает бить колотун. В крови оживали и множились смертельные яды. Ужас сырого подвала проснулся и лизал ледяными черными языками. «Они здесь!» — сказала Лана. Лемнер очнулся, унимал дрожь. В темное окно возвращались хрустальные мосты, оранжевое зарево университета, раковина лужников. Официант с пленительной улыбкой нес рыбу Средиземного моря на кухню. Седовласый мужчина за соседним столиком целовал руки прелестной женщине. Воск падал прозрачными каплями с горящей свечи. «Они здесь!» — Лана отставила круглый бокал, и испуганно оглядывалась. «Кто?» — Лемнер поднес руки к свече, желая согреться о пламя. «Эти люди из группы К, из разведки президента». «Где?» «Не знаю, но они здесь!» Лемнер оглядывал зал. Метр отель от дверей вел к свободному столику молодую читу. Ловкий официант сервировал столик, как жонглер, подбрасывал блестящие ножи и вилки. Барман взбалтывал за стойкой коктейль. У бармена было смуглое лицо мексиканского красавца. Черные брови без изгибов прямой линией соединялись у переносицы. Нос резко спускался к небольшим усикам. Рот улыбался всему залу сразу. Лемнер запомнил бармана, его фиолетовые глаза с отражением ресторанного зала, серебра, фарфора, мелких осколков льда. «Где группа К?» «Я чувствую, они здесь, наблюдают за нами. Пойдем отсюда». Лемнер рассчитался, небрежно кивнул метр до телю, поймал любезную улыбку бармана. Вывел Лану из ресторана. Набрасывая ей на плечи норковую шубу, почувствовал, как она дрожит. Не мог понять природу посетившего их наваждение.